Глава 19. Буткин. Было воскресенье, день, когда водопроводчики отключают воду. По этой причине Надя раздраженно громыхала на кухне тарелками, отмывая их из-под чайника. В комнате на письменном столе громоздились сцепленные проводами магнитофоны. Будкин, напялив наушники, что-то переписывал с одной кассеты на другую. В такт неслышной музыки он кивал головой, открывал рот и подпевал одной мимикой. На полу играла Тата, укладывала Пуджика в коляску. «Спи, дочка», — говорила она, укрывая кота кукольным одеялком. Слушкин лежал на кровати и проверял самостоятельную у девятого А. Он прочитал работу Скачкова и красной ручкой написал в тетради. «Ты говоришь, что у тебя по географии трояк, а мне на это просто наплевать». Цитата Скачкову была отлично известна. Слушкин подтвердил ее оценкой. «Три». Будкин щелкнул выключателем, снял наушники, встал, потянулся и, перешагнув через Пуджика, пошел на кухню. «Когда, Надюша, обедать будем?» — ласково спросил он. «Здесь тебе столовая, что ли? Я на тебя не готовлю». «Я же один живу, никто меня не любит, никто не кормит». «Меня это абсолютно не интересует», — отрезала Надя ну я хоть полсантиметрика колбаски скушаю жуя будкин вернулся в комнату и сел на кровать к Слушкину. пуджик ккс позвал он колбасы хочешь а нету и он положил колбасу в рот пуджик проводил ее глазами будкин не буди мою дочку гневно сказала тата ладно не буду согласился будкин слушай витус дай мне потрепать твою синюю рубашку мне завтра в гости «Возьми», — безразлично согласился Слушкин. Будкин открыл шкафу дверку и начал рыться в вещах. Вдруг он вытянул длинный лифчик. «Витус, а это ты зачем носишь?» — озадаченно спросил он. Лифчик вылетел у Будкина из руки. Напротив него, захлопнув в шкаф, очутилась разъяренная Надя. «Ты чего в моем белье роешься?» — заорала она. «А мне Витус разрешил?» — глупо ответил Будкин. «Ты что, совсем спятил?» — налетела на Слушкина Надя. Там раньше мое барахло лежало, спутал он полку. «Пусть у себя дома путает!» — бушевала Надя. «Как хозяин тут всем распоряжается! Я за него замуж не выходила!» «Так выходи!» — хехекнул Будкин и приобнял ее за плечи. Надя истерично крутанулась, сбрасывая его ладони. «Убери руки и не лапай меня! Проваливай вообще отсюда!» «Надя!» — предостерегающе сказал Слушкин. «Что, Надя? Пускай к себе уходит! У самого есть квартира, сидит тут каждый день, не переодеться, не отдохнуть, жрет за здорово живешь, а теперь еще и в белье полез! Ни стыда, ни совести, надоело это все мне уже!» — крикнула Надя, выбежала из комнаты и заперлась в ванной. Тата молча сидела на полу и переводила с мамы на папу испуганные глаза. Пуджик вылез из-под кукольного одеяла и запрыгнул Слушкину на кровать. Будкин неуверенно хихекнул и достал кассету. Воды-то в ванной нет, пробормотал он. Слушкин молчал. Я смотаюсь минут на двадцать, решил Будкин, пока она успокоится. К обеду вернусь. Возвращайся, согласился Слушкин. Но если надо тебе череп размажит, я не виноват. Хехекая, Будкин оделся и ушел, шаркая подошвами. А мне говорят, что Волга впадает в Каспийское море, а я говорю, что долго... «Не выдержу этого горя», — записал в очередной тетради Слушкин. Четыре. Пуджик повертелся рядом с ним, точно утаптывал площадку в сугробе и свалился, пихая Слушкина в бок и бурча что-то в усы. Тата взялась за кукол. Надя выскочила из ванной в том же озверелом состоянии, видимо, отсутствие воды помешало ей погасить злобу. «Ты чего молчишь, когда он меня при тебе же лапает?» — набросилась она на Слушкина. Хоть бы слово сказал, муженек. Он меня раздевать начнет, ты не пикнешь. Пикну, — не согласился Слушкин, глядя в тетрадь. Господи, какой идиот! Надя забегала по комнате. Надя, там у меня детский сад, — закричала Тата. Не трогаю я твоих кукол! Не Арина, на нее. Если бы я знала, какой ты, ни за что бы замуж не вышла! А какой я? — спокойно поинтересовался Слушкин. Слова от тебя человеческого не дождешься. Одни шутки. Без шутки жить жутко. Так у тебя, кроме шуточек, и нет ничего больше. Пусто за душой. Ты шуточками только пустоту свою прикрываешь. Ничего тебе, кроме покоя своего, не нужно. Ты эгоист. Страшно подумать какой. Думать всегда страшно. Тебя не только любить, тебя и уважать-то невозможно, не унималась Надя. Ты шут! Неудачник! Ноль! Пустое место! «У тебя лапша пригорит, ответил Слушкин. Провались ты со своей лапшой! взорвалась Надя. Она умчалась на кухню. Слушкин взял новую тетрадь с обгрызанным углом. Однажды он уже написал в ней: Зачем обгладал тетрадь? Заведи новую. География несъедобна. Теперь под записью имелся ответ: Это не я обгладал, а моя собака. Слушкин проверил самостоятельную, поставил оценку и продолжил диалог. «Выброси тетрадь на помойку, можешь вместе с собакой. В третий раз этот огрызок не приму». Он сунул тетрадь под кота, как под пресс-папье, и выбрался из кровати. «Тата, ты на кухню не ходи, я курить буду», — попросил он. «Хорошо», — солидно согласилась Тата. «Я буду читать сказку». Надя стояла у окна глядела на грязный двор, сжимая в кулачке ложку. Слушкин убавил газ под лапшой и сел за стол. «Ну не расстраивайся, Наденька», — мягко попросил он. «Пока еще ничего не потеряно. Я тебе мешать не буду. Не вышла со мной, выйдет в другой раз. Ты еще молодая». «Не моложе тебя», — сдавленно ответила Надя. «Ну, я особый случай. Ты на меня не равняйся». У тебя ведь нет столько терпения, сколько у меня. Я всегда побеждаю, когда играю в гляделки. Ты мне всю судьбу поломал. Куда я теперь от Таты денусь? Если бы тебе была важна только Тата, ты бы мне не наговорила всего того, что я услышал. Тебе говори, не говори никакой разницы. Ты тряпка. Вот и найди себе не тряпку. Да кого я найду в этой дыре? У кого-нибудь. Мне, что ли, самому тебе нового мужа искать? У меня никого, кроме Будкина, нет. Видеть не могу этого дурака и хама. Он не дурак и не хам. Он хороший человек. Только, как и я, тоже засыхать начал. Но, в отличие от меня, с корней. В прихожей затрещал звонок. Служкин раздавил сигарету в пепельнице и пошел открывать. Через некоторое время он впихнул в кухню сияющего Будкина. Жестом факира Будкин извлек из-за пазухи пузатую бомбу дорогого вина. «Это Надюша. В качестве моего пардон», — заявил Будкин, протягивая Наде бутылку. «О нем поминки, и он с четвертинкой», — сказал Слушкин. «Не злись на него, Надь. Если хочешь, он тебе свои трусы покажет и будет квиты. Это ведь твое любимое вино». «Сообразил, чем подкупить, да?» — агрессивно спросила Надя. «Смышленый дурак, коли видит кулак», — пояснил Слушкин, пошел в комнату, повалился на кровать и открыл очередную тетрадку. Тетрадка оказалась Машей Большаковой. После безупречно написанной самостоятельной Слушкин прочел аккуратный постскриптум. «Виктор Сергеевич, пожалуйста, напишите и мне письмо, а то вы в прошлый раз всем написали, а мне нет». Служкин нащупал под пуджиком красную ручку и начертал. «Пишу, пишу, дорогая Машенька. Читать твою самостоятельную работу было так же приятно, как и видеть тебя». 5. Целую, географ.